После этого атмосфера в этом месте изменилась. Придерживая Рорана, Лепис смотрела на резню, устроенную гулой, и заметила, что силы сжимает тело мужчины. «Задушить меня пытаешься?» «Прости. И все же это... что-то приближается. Запах становится сильнее». Запах, о котором говорил Роран, был тем самым, что лишил его здравомыслия и рассудка солдат и деревенских жителей, вошедших в лес. И он стал сильнее. Думаю, что сейчас стоит меня вырубить, сказал Роран, державший его ляпис, когда понял, что сознание снова стало нечетким. Все его тело пронзило усталость, и даже если его рассудок снова помутится, он вряд ли сможет двигаться. Но мужчина просто морально умрет, если что-нибудь сделает с ляпис или ляпнет ей. Исходя из этих мыслей, он и предложил, а Ляписа задачно смотрела на него. Сейчас Роран был в достаточно плачевном состоянии. Когда он обезумел, его остановила Гула, потому вроде серьезно Роран не пострадал, однако же отрицательный эффект на теле из-за произошедшего никуда не делся. «Если тебя хоть раз ударить, ты же умереть можешь!» «Почему все свелось к рукоприкладству?» Если речь шла просто о потере сознания, то достаточно было магии сон, и никого бить не надо. Пусть у Рорана была устойчивость перед магией, но если он сам не сопротивлялся, то и магия должна была сработать. «Магия сна?» «Мне ее использовать?» «Я могу на тебя положиться. Чувствую, что может случиться что-то плохое, если не сделать этого». Ророн хотел лишиться сознания до того, как сделать что-то странное, но тут к его лбу приложила руку неизвестно, когда подошедшая Гула. «Эй! Возвращаю то, что откусила, и немножко сверху!» Рука Гула аккуратно коснулась лба Рорана. Через руку в его тело вливалось что-то непонятное, потому Ророн хотел оттолкнуть ее. Но только женщина не собиралась убирать ладонь, а мужчине не хватало сил двинуть даже шеи. «Ты что делаешь?» «Вот, готово. Легче стало?» Хоть по силе он был ей не противником, Гула убрала руку и улыбнулась старавшемуся подняться ророну, пока тот пытался жаловаться, но он тут же заметил изменения в теле и проглотил жалобу. Со времени появления Гулы, поразившей его, усталость пропала, и он точно перестал ощущать сладковатую дымку, притупляющую разум. «Чтобы успокоить тебя, я слегка откусила. Я возвращаю это, и немного повышаю твое сопротивление к расходящемуся со здесь эффекту». Не отрывая взгляда от улыбавшейся Гулы, Роран выскользнул из рук Лепис и поднялся. При том, что боли не было и сознание стало ясным, его состояние явно было в норме. «Ты в порядке, господин Роран?» – спросила вставшая рядом Ляпис, и он молча кивнул. Он не понимал, что именно тогда откусила Гула, но понимал, что, скорее всего, она откусила его силу и жизненную энергию, потому мужчина не мог двигаться. Он понимал, что ему все это вернули, но при том, что она добавила ему сопротивление этому сладкому запаху, он совсем не понимал мотивов голы «Что ты задумала?» «Но все зависит от дальнейшего развития событий. В худшем случае, если понадобится сбежать, а я не восстановлю твои силы, у меня останется дурная послевкусие». «Послевкусие?» Лепис хотела узнать, о чем она... Но Гула ничего не объяснила и перевела взгляд с авантюристов на оставшихся голых мужчин. «А раз запах такой сильный, значит он здесь». «Гулочка, мне было так грустно!» Услышанное заставило Рорана нахмуриться, а Лепис осторожно начала осматриваться по сторонам. «Проснувшись, я начала распространять всюду любовь. Знаешь, как грустно, когда ты ешь тех, кто наполнен моей любовью!» Что-то было не так... Интуиция Рорана, закаленная на поле боя, сигнализировала об опасности. Такую речь можно было услышать в каком-нибудь баре или борделе. По манере это была женщина средних лет. Роран не хотел признавать этого, но если верить слуху, то он точно слышал мужской бас. «Эй, Лепис, у меня со слухом все в порядке. Я вроде мужской голос слышал. Господин Роран, думаю, со слухом у тебя все хорошо. Я тоже слышала мужской голос. Голос смотрела в одну точку. Среди голых мужчин проскользнула фигура, и Рорен сразу же приготовился к бою, а Лепис обвила его руку. «Любовь. Ужасная и прекрасная. Хрупкая и прочная. Слабая и сильная. Правильная и ошибочная». Рорану было неприятно смотреть на голых мужиков, но когда он увидел появившуюся фигуру, то не знал, на кого из них было хуже смотреть. Такое уж перед ним появилось создание. Он был на две головы выше голых мужчин. Его черные волосы зализаны маслом, а лицо блестело, и без сомнения принадлежало мужчине. Тонкая бородка разделяла подбородок пополам. Ниже головы была толстая шея, которую можно было спутать с женской талией. Еще ниже было мускулистое тело, поверх которого была черная растянутая рубашка в сеточку. От такого шока Ляпис все еще державшийся за Ророна стало нехорошо, а мужчина погладил ее по спине, отводя взгляд потом взгляд упал на короткие кожаные штаны, из-за мышц линии ног очень выделялись, и прямо посреди талии выпирало нечто вполне ясной формы. Не желая признавать, что он увидел это, Рорен снова направил взгляд на лицо. «Быть не может». А, ощущаю на себе горячий взгляд! Уже сходишь с ума, увидев меня?» Рорен вздрогнул, понимая, что это психологическая атака еще ещё хлеще того приторного запаха. Если бы Гула не усилила его сопротивление, он думал, что сойдет с ума. «Не мудрено. Такое уж у меня тело. В такое тело невозможно не влюбиться». «Нет, скорее уж настолько отвратительное, что тело просто перестает двигаться от шока. Посмотри на жрицу рядом. Она старается держать рвотные позывы». «Ах, как грубо. Ты ведь в порядке, милая жрица? Ведь я лучше всех!» Прозвучал крик. И хоть Лепи спряталась за спиной Рорана как за щитом, но готова была сорваться и бежать отсюда. И не могла она этого из-за отвращения и давления злых божеств вроде Голы. Но в худшем случае Ророну держит ее от простого бегства. «Хватит кокетливые взгляды бросать, дурак! Что ты тут затеял?» «Ясно же что. Создаю любовное гнездышко. «Что еще за любовное гнёздышко? Ты людей отовсюду подряд затягиваешь без разбора. В суету поднять собрался?» «Ладно тебе». Я же любому рада. Все же я филантроп. Тот играл с мышцами, поэтому приходилось сдерживать рвотные позывы. Так что Ророн спросил у Гула за спиной: "Эй, это кто? А разве не ясно? Не хочется признавать, но вот это мой товарищ. Как грубо! Что значит признавать не хочется? Это все ревность из-за моей красоты. Ты ведь просто ревнуешь? Пока спал, мозги совсем размякли. Я обжарство." А ты похоть! Перед ними было злое божество, только оно представляло из себя гору мышц. Вот только назвать его можно было не иначе как гомиком, и когда было произнесено важное слово похоть, Рорен и Лепис одновременно застыли. Не особо переживая за их состояние, Гула продолжала объяснять: Злое божество похоти! А Локсерия разчарите! Филантроп с обоих концов, и в возрасте он не ограничивается. С верхней грани ему подойдет и умирающий старичок. А с нижней... Тут даже я не могу назвать все его разнообразие вкусов. «У любви нет границ. Рада нашему знакомству!» Прятавшаяся за спиной Лепис отчаянно прижималась лбом и сдерживала тошноту и крик. От болезненного чувства Роран не мог пошевелиться, голова улыбалась, а от подмигивания Луксерии оставалось лишь отводить взгляд куда-нибудь в сторону.